Глава 9. Александр Азадана разглядывал следы на взрыхлённой красной земле возле административного корпуса. Короткая цепь вмятин от исполинских лап, похожих на волчьи, обрывалась всего через пару шагов. "Теперь понятно, почему мы не слышали шагов, когда оно приближалось", сказал Майкл. "Оно летает", ответил геолог бесцветным голосом. «Верно!» – кивнул наемник. «А в ураган вынуждено было передвигаться пешком. Какие же крылья нужны, чтобы поднять в воздух такую массу? Большие, возможно, даже очень большие. И думаю, тут не только в крыльях дело. Есть многие вещи в этом мире, которые мы не до конца понимаем. Согласен. Я стоял рядом с ними и глядел в сторону леса. Там, впервые с позавчерашнего дня, щебетали какие-то птицы, и, похоже, налаживалась жизнь. Хоть кому-то в этот момент было хорошо. Последствия ночного вторжения были плачевными. Мы потеряли двоих вооружённых наёмников, которые были бесценны в этих диких краях. А ещё мы остались без генератора, спутникового терминала и двух раций. Свалившийся кусок плиты придавил половину моего рюкзака, как раз ту, где хранились пауэрбанки и планшет. Хорошо хоть батареи не загорелись от механического воздействия, но использовать их по прямому назначению было невозможно. Зато сохранилась кое-какая одежда и принадлежности для гигиены, хоть что-то. У Анны и Антуана сохранились смартфоны. Но их нельзя было использовать для реверсивной зарядки. А возможности подключаться к спутнику у них, конечно, не было. Ещё была рация, которую Майкл держал на поясе. Но и в ней оставалось меньше половины заряда. Поэтому просканировав эфир и безрезультатно попробовав вызвать спасателей на согласованной аварийной частоте, он её отключил для экономии заряда. Уцелели почти все продукты и запас воды. Они находились в углу несущей стены возле коридора. "Ну что, господа?" сказал Александр, когда мы вернулись с вылазки во двор. "Надо определяться, что делаем. А какие есть варианты?" спросила Анна. "Озвучьте весь список, пожалуйста". Она снова держала в руке электронную сигарету. Похоже, Майкл Решил извести на неё весь свой неприкосновенный запас. Впрочем, почему нет? Если это помогает ей обходиться без таблеток, как бы то ни было, нам нужен дейспособный врач. Оставаться и ждать спасателей, ответил геолог. Или попытаться выбраться отсюда самостоятельно, пешком, по крайней мере, уйти как можно дальше. Спасателей может и не быть, сказал я. По крайней мере, сегодня. А вот следующую ночь в этом месте мы совершенно точно не переживём. Согласен, добавил Майкл. Надо идти, оставаться неразумно. Хорошо, кивнул Александр. Я готов к такому развитию событий. Осталось только выбрать направление. Логично было бы выдвинуться навстречу, сказал наёмник. Спасательная партия будет выдвигаться со стороны границы с Мали. Надо идти туда. Анна и Александр переглянулись. Есть один нюанс, сказал геолог. Говорите уже, не время темнить, ответил я. Цель вашего путешествия как раз находится в том направлении. У меня есть мысль, неожиданно вмешалась Соня. Я посмотрел на неё с удивлением, но напарница только пожала плечами. Тот объект, продолжала она, Куда мы должны были попасть? Он может послужить укрытием. Александр и Анна растеряны за Маргали. Майкл потёр подбородок. Понимаете, какая ситуация? осторожно сказал геолог. У нас есть некоторые основания полагать, что всё случившееся как-то связано как раз с этим объектом. Сколько туда идти пешком по времени? продолжала Соня. Ну не знаю, Александр пожал плечами. Часа 3-4, думаю. Тут всего 10 км по прямой. Не так много. Отлично, ответила Соня. А скажите, у вас сохранилась взрывчатка? Майкл указал на гранаты у себя на разгрузке. А ещё, продолжала Соня, ну, допустим, кое-что есть. Но зачем? Вы хотите разрушить то, что должны были исследовать? Разрушить это место полностью у нас не получится, ответила Соня. Но я подумала вот что. Мы знаем, что у твари есть слабая сторона, так? И нам об этом известно. Она боится дня. Если её появление как-то связано с заброшкой, вполне может быть, она именно там прячется. Мы можем попытаться взорвать её убежище, улыбнулся Александр. Мне это нравится куда больше, чем беготня по джунглям. Девчонка права, это наш шанс. Мы в любом случае ничего не проигрываем, поддержал я. Во-первых, мы двигаемся в ту сторону, откуда должна прийти помощь. Во-вторых, пытаемся контратаковать. В-третьих, если мы ошибаемся, и наш объект никак не связан с появлением этой твари, то мы получаем убежище. потенциально более надёжная, чем гостевой корпус. Не так ли? Это звучит безумно, ответила Анна после небольшой паузы. Но, пожалуй, я готова согласиться. Хотя, разумеется, надеюсь, что подмогу мы встретим раньше, чем доберёмся до этой твари. Тогда имеет смысл выдвигаться как можно раньше, сказал я. Значит, мы готовы идти в логово. сказал Антуан и многозначительно посмотрел на нас с Соней. Я в ответ только пожал плечами, хотя, конечно, подумал про историю его бабушки. Есть ли какой-то шанс, что мы вытащим то сердце, которое нам поможет? Конечно, есть. И, кажется, Соня в это тоже поверила, раз предложила такой план. Вещей набралось довольно много. Аж 20 килограммов взрывчатки – который мужчины распределили между собой: запас воды, лекарства, оружие, спальники. Но у меня и мысли не возникло хоть как-то облегчить свою поклажу. Наоборот, я жалел, что взрывчатки на одном из уцелевших промежуточных складов оказалось так мало. Из лагеря мы вышли уже знакомой дорогой, мимо малого карьера. Но на развилке повернули не налево к фабрике, А направо, к выезду с территории рудника. И тут начались первые неожиданности. Возле разрушенного КПП и поваленных ворот на боку валялись два грузовика в военной зелёной окраске. "Стойте здесь", сказал Майкл, подкрепив своё указание жестом, продемонстрировав ладонь. "Да что тут может быть опасного?" возразила Анна, тем не менее благоразумно оставаясь на месте. Ясно, что живых там никого нет. Такие объекты нередко минируют, пояснил наёмник, не оборачиваясь. Он обошёл грузовики, присел, что-то разглядывая, заглянул в кузов. Опасности нет, сказал он, когда вернулся. Однако же наше первоначальное предположение о том, что на рудник готовилось нападение, не лишено оснований. Машины чужие, внутри много оружия. Люди, спросил я, погибшие? Майкл покачал головой. "Нет", сказал он. "Только следы крови. Что с ними случилось, мы не знаем. Может, кому-то удалось уйти? Может, попробовать поставить один из них на колёса?" предложил Антуан. "Я, кажется, видел у первого лебёдку". "Не выйдет", ответил Майкл. "Слишком сильные повреждения, и баки пустые. Я проверил в первую очередь. Они пробиты, горючая вытекла, возможно, из-за погодных условий, они не загорелись. Ладно, кивнул геолог. Тогда не стоит терять время. Двигаемся дальше. Но на этом сюрпризы не закончились. Дорога шла вдоль поля, где росла какая-то незнакомая мне культура. После урагана, конечно, посадки выглядели не лучшим образом, но кое-где растения уцелели. И вот среди этой культурной зелени чернели какие-то техногенные останки. Я сначала подумал, что это тоже что-то типа грузовика, но приглядевшись, увидел остатки крыльев и хвостового оперения. Это самолёт, на котором пытались вывести Адриана, верно? спросил я у Александра, указывая рукой в сторону останков. Он прищурился. А ведь верно, полоса там Он указал в сторону небольшого леска слева от дороги. И что, обломки так и не убрали? удивилась Соня. Но ведь это случилось ещё до урагана. Следователи и представители авиационного комитета должны были вылететь из Канакри, ответил геолог. До их прибытия место падения было оговорено нашей службой безопасности. Тут был выставлен пост, который сняли перед ураганом. Ребята, которые стояли здесь, погибли в летейном, посмотрим, предложила Анна. Нет, ответил Александр. Не стоит, времени мало. Мне бы не хотелось дойти до места на закате. Да, ты прав, вздохнула врач. Мы вряд ли узнаем что-то новое. Мы прошли ещё метров 500 и за очередным поворотом обнаружили перевёрнутый пикап с логотипом рудника на борту. Он лежал на обочине. Капот и частично кабина были расплющены о землю. Двигатель сорвало с крепления, и он разворотил переднюю подвеску. Возле автомобиля лежало тело в камуфляже. На груди он был сильно разодран. Участками было видно грудную клетку. Кожа была бледно-серой, сморщенной, совсем как у Адриана. "Не из наших", сказал Майкл. Откуда ты знаешь? резонно спросил Александр. У тела отсутствовала голова. Мы такое дерьмо не носим. Экипировка дешёвая. Зато машина наша, добавил геолог. И не просто наша. Он подошёл с той стороны, где было видно помятый, но вполне читаемый номер. Это пикап Адриана. Ребят, глядите-ка. Анна опустилась на четвереньки и пыталась что-то достать из щели между землёй и опрокинутым кузовом пикапа. Ей это удалось. Она вытащила тонкую золотую пластину, шириной сантиметров 20 и полметра в длину. Она была покрыта то ли каким-то замысловатым узором, то ли значками. Это ещё что за дело? Геолог выглядел искренне удивлённым. Он взял пластину у Анны и пристально её разглядывал. Что это? спросил Майкл. Золото, да? Однозначно да, кивнул геолог. Но в сплаве. Видите, пластина очень тонкая, но у меня не получается её согнуть. Много там ещё. Наёмник задал ещё один вопрос. Штуки две или три? Анна пожала плечами. Майкл опустился на четвереньки рядом с пикапом и достал оставшиеся пластины. Вот, он показал три штуки. Больше там нет. Узор отличается, заметил Александр и тут же добавил, глядя мне в глаза. Ребят, это по вашей части, верно? Мы с Соней переглянулись. Возможно, ответил я, но точно сказать не могу. Ладно, кивнул геолог. Но мне кажется, их надо взять с собой. Оставлять такие вещи на дороге по меньшей мере неразумно. Согласен, ответил я. Пластины не были слишком тяжёлыми, каждая где-то около килограмма, но мы распределили их между мужчинами и добавили к нашей поклаже.